как щит создал Грецию. У древнегреческого круглого щита было две рукояти. Одна в середине, в нее просовывали руку по локоть, и другая с краю, ее сжимали в кулаке. Так было не всегда. Это изобретение приблизительно конца VIII века до нашей эры. Как раз в это время в Греции устанавливался тот гражданский строй, какой мы знаем, республики с народным собранием и государственным советом, без таких царей и вельмож, которых описывал еще Гомер в Илиаде. И некоторые историки думают, что одно с другим связано. Пока на щите была одна рукоять в середине, твердо удерживать его было гораздо труднее. Приходилось делать щиты меньшего размера, которые едва прикрывали тело одного бойца. Такая пехота сражалась в рассыпную и, конечно, была слабее, чемсадники, а тем более колесничники. А именно с боевых колесниц сражались гомеровские цари и вельможи. На этом и держалась их сила в военное время, а стало быть и власть в мирное время. Когда появилась вторая рукоять, круглый щит сразу стал шире. Легко прикинуть. Два локтя в поперечнике. Это значило два воина, ставший рядом, прикрывали краями своих щитов друг друга, а строй воинов, ставших в ряд, оказывался прикрыт сплошной стеной щитов и неуязвим для ударов противника. Так, благодаря новому щиту, вместо рассыпного боя появился сплоченный строй. А благодаря строю главной военной силой стала тяжело вооруженная пехота. А значит, и в мирное время главной силой государства Почувствовали себя те среднезажиточные люди, у которых хватало средств на тяжелое вооружение с панцирем и щитом. Их количество исчислялось уже не десятками, а многими сотнями и даже тысячами. С этого и начался долгий путь греческого общества к демократии.